«За нашей широкой спиной вам некого бояться», — четко произнес Альтман. «За нашей широкой спиной и только за ней вы в полной безопасности. Не будь ее, вы, дорогой Вадим Андреевич, давно бы загремели. Говорю, это не в порядке упрека. Мы верим в вашу искренность. Верим, что вы хотите помогать партии бороться с ее врагами. Но мы, Вадим Андреевич, и не можем не констатировать вашей сдержанности, вашей осторожности» а она ни к чему, поверьте мне, ни к чему». Вадим не хотел уточнять, что подразумевает Альтман по чрезмерной осторожностью. Он это знал. Альтману требуется информация о разговорах, желательно разговорах групповых. Но групповых разговоров сейчас никто не ведет. Да и с глазу на глаз люди не пускаются в откровение. Все перепуганы насмерть. «Встань, он, на этот путь!» Ни одного донесения не принес бы Альтману, и тогда Альтман заставил бы его выдумывать, высасывать из пальца. Он нашел единственно правильную позицию. Пишет рецензии, пусть тайные, пусть под псевдонимом, но рецензии, совпадающие с официальной партийной позицией, под которыми мог бы подписаться собственной фамилией и опубликовать где угодно. Ершилов, тот еще похлеще пишет и печатает. И его статейки — такой же обвинительный материал. Но Ершилов за это еще и деньги получает, а он работает на них бесплатно. Можно сказать, из идейных соображений. Альтман как-то попробовал сучить ему деньги. Вадим даже руки спрятал за спину. Что вы, что вы, ни в коем случае. Но ведь ваше рабочее время стоит денег. Вы могли написать что-либо для газеты, получили бы гонорар. Он уцепился за это слово. И эти деньги рассматривайте как гонорар, «Не беспокойтесь, расписки не потребую». Но Вадим не дал себя уговорить и денег не взял. И, наверное, хорошо поступил. Вырос в мнении у Альтмана. Предстал перед ним человеком достойным, порядочным, бескорыстно выполняющим свой долг перед страной и партией. Вероятно, об отказе взять деньги Альтман доложил начальству, и там акции Вадима тоже укрепились. Впрочем, черт его знает, может быть, и не доложил, а деньги оставил себе. Ведь сам сказал, расписки не потребую. Значит, на эти деньги с них ее и не спрашивают. Просто записывают. Выдано агенту такому-то, столько-то. И на него преспокойно запишут. Ну и черт с ними. Но его совесть чиста. Он не продажная шкура. Ему сребреники не нужны. Вот бы узнать только, за что посадили Сергея Алексеевича. Вадима несколько раз подмывала спросить о нем Альтмана но побоялся. Побоялся услышать правду. Побоялся услышать, что именно он посадил Сергея Алексеевича. Это было бы ужасно. А если дело не в его показаниях, а в чем-то другом, тогда своим вопросом он только напомнит о них Альтману и сам втянется в это нелепое дело. Лучше молчать. Лучше делать вид, что ничего не знает о Сергея Алексеевиче. Заговорил о нем сам Альтман. На одном из свиданий он вынул из портфеля протокол первого допроса Вадима, протянул ему «Прочитайте, вот это место!» и ткнул пальцем в то место, которое должен был перечитать Вадим. Это был его рассказ о Радоковском анекдоте, об эльсбейне Ершилове и парикмахере Сергее Алексеевиче. «Упирается ваш парикмахер!» — сказал Альтман. «Все отрицает! Сволочь!» И нахмурился, скривил губы, видимо, вспоминая допросы Сергея Алексеевича. Крепкий старик. Потом поднял глаза на Вадима. Прочитали? Вадим кивнул. Говорить он не мог. «Завтра в два часа придете на Лубянку. Получите пропуск. У вас будет очная ставка с этим парикмахером». «Как?» Вадим едва дышал. «Как очная ставка? Почему?» «По этому самому». Альтман показал на строчке протокола. «Вы в его присутствии...» «Подтвердите то, что здесь подписали». «Но товарищ Альтман», — взмолился Вадим, — «как можно? Он друг нашей семьи, он стриг меня еще ребенком, знал мою покойную мать, знает отца. Как я буду показывать против него?» Альтман опять ткнул пальцем в протокол. «Вы здесь написали правду?» «Конечно». «Вот и подтвердите ее. «Но это такой пустяк, возможно», — согласился Альтман. «Тогда тем более подтвердите. Чего бояться?» «Но ведь не он рассказал анекдот, а я, и это подтвердите», — усмехнулся Альтман. «Значит, мои показания будут официально фигурировать в его деле?» «Да, будут. А что здесь такого?» «Ну, как это совместимо с тем, что я для вас делаю?» «Очень совместимо. Я рассказал анекдот и хожу на свободе, а он только выслушал этот анекдот и сидит в тюрьме. Значит, кто я такой? Провокатор?» Альтман скривил губы. «Зачем такие громкие слова и пустые слова? За провокацию мы строго наказываем, запомните. И если с вашей стороны была провокация, мы бы и вас наказали. Но провокации не было. Вы рассказали анекдот и честно в этом признались. А он выслушал анекдот. И не только не сообщил, куда следует, но отрицает, что слышал его от вас. Отрицает свои слова. Без льва выдачи не обошлось. Почему он все это отрицает?» Мог бы сказать «да», слышал этот анекдот, не придал ему значения. «Да», упомянул льва Льва выдачи. Так теперь все его упоминают. И все? дело с концом. Нет, все отрицает. Случайно? Далеко не случайно. Вы наивный, дорогой Вадим Андреевич. Вы витаете в своих литературных облаках. А враг коварен. Вы не знаете и не предполагаете, куда тянутся связи вашего невинного парикмахера — Это он показал на протокол. Это с виду действительно пустяк, но за таким пустяком может стоять очень многое. И не рефлексируйте, пожалуйста. И оставьте сантименты. Знал ребенком, знал покойную маму. Мы хотим одного, чтобы парикмахер сказал правду, только правду, и объяснил бы нам, почему он эту правду скрывает. Вот и вы ему объясните, что для его же пользы лучше говорить правду.